Без капли сожаления. В Сиднее я прожила целых три года, но покинула его без капли сожаления. После отъезда первых военных, а потом и губернатора, здесь все изменилось до неузнаваемости. Благодаря махинациям офицеров, в поселении теперь главной валютой был ром, питавший коррупцию во всех ее проявлениях. Офицеры, хозяева всего, на что бы ни натыкались их взгляды, расхаживали с важным видом, свысока взирая на тех, кто был ниже их по положению, хотя в свою очередь тоже пытались что-нибудь урвать для себя. Еще до отъезда мистера Доуза на его мысе расположилась пушечная батарея, нацелившая свои орудия в сторону моря, а его хижину и обсерваторию поглотили постройки военного назначения. Узенькая тропка, по которой я радостно спускалась в припрыжку, Теперь превратилась в широкую дорогу. По ней громыхали повозки и лафетные станки. Соседнюю бухточку, где некогда обитали друзья мистера Доуза, заняли пристани и хижины собирателей моллюсков. Земли вокруг Сидней ДЗ раздал в частные руки. Кому-то пожаловал 50 акров, кому-то 100. И каждый колонист, сдарственный в кармане, считал, что этот документ даст ему право прогнать местные племена с земли, которая, как он считал, теперь принадлежит ему. Но они не уходили, словно были привязаны к этому месту чем-то более крепким, нежели удобство. Нежеланные несчастные сидели на земле, которую мы присвоили себе, словно верили, что мы скоро уберемся в осваяси. Правда, они не благоденствовали на тех пятачках, которые мы оставили за ними. Болезни, от которых мы поправлялись уже через неделю, для них были чреваты смертельным исходом. У колонистов бытовало мнение, что наши чернокожие собратья любезно освободят нас от своего присутствия естественным путем, как в природе происходит смена времен года. Среди аборигенов, что наведывались в поселения, Я высматривала тех, с кем познакомилась в жилище мистера Доуза. Время от времени я встречала Дарингу и других навещавших его женщин. Однажды увидела Патигарангу. Она сидела у небольшого костра на берегу. Я остановилась, произнесла приветствие на языке местных племен, которое некогда выучила. «Бужари гамарува. Женщины ответили, но не потеснились, освобождая для меня место, как это бывало в обсерватории. Если бы они и предложили мне присесть, я бы, наверное, отказалась. Супруга Джона Маккартура сидит на земле с аборигенками на глазах у всего города. Не стану притворяться, я не настолько отважная женщина. С грустью я была вынуждена признать, что мое общение с сиднейскими аборигенами было возможным лишь при посредничестве мистера Доуза. С его отъездом прекратилось и мое знакомство с ними. Та пора, то место, Несколько месяцев тот мыс отложились в памяти как некое неведомое пространство, короткая пауза в привычном течении бытия. Люди, стоявшие по обе стороны огромной пропасти, на время соединились, образуя шаткий мостик. Но это длилось лишь мгновение. Было и прошло. Я испытала облегчение, когда мы перебрались в Парамату, уехали подальше от всего, что напоминало те блаженные дни. Я отвернулась, закрыла глаза, думая только о своей выгоде. Скажу прямо. Я была ничем не лучше других.